Глава шестая. Культ. Поразительно, до чего быстро я начал воспринимать Кембридж как должное. Он мне даже прискучил. Что правда то правда, я не уставал благоговеть перед красотой колледжей, в особенности Святого Стефана, перед высокомерной грандиозностью его двора Джозефа, суровым очарованием здания библиотеки Гриф XVI века постройки, и даже часовни колледжа где, разумеется, и ноги моей не бывало после краткого визита в рамках экскурсии для первокурсников в первую же неделю. Контраст с домашней средой был попросту слишком велик, и от него я отделаться не мог нисколько. Однако поражало меня и то, что многие студенты оказались невероятно бестолковыми и нелюбопытными, а косность представлялась одним из первейших свойств, какие требовались от кембриджского преподавателя, особенно на медицинском факультете. Имелись, конечно, и исключения. Святой Стефан существовал не без своих очишков академического блеска. Наиболее примечательный из них таился в облаке престижа и загадочности, окружавших профессора Эмерика Кутца и его поклонников. Куц был доном философии. Лет ему было к пятидесяти, и он уже почти двадцать лет состоял доном колледжа и одним из немногих среди донов, кто стяжал некоторую славу за пределами самого университета. Помимо устрашения студентов своими жестко традиционными трактовками Декарта, Гегеля и прочих столпов западного канона, он поразил всех, сочинив довольно известный путеводитель по философии «Как мышление способно улучшить вашу жизнь». А следом пространный политический очерк, который пусть и не продавался в тех же объемах, тем не менее стал по-своему даже более влиятельным. Назывался он «Как я стал консерватором» и после своей публикации в 1977 году быстро привлек внимание определенных политиков, в то время бывших в оппозиции, а именно Маргарет Тэтчер и ее идеологического гуру сэра Кита Джозефа последовали, если верить слухам, приглашения на обед, и вот уж Тэтчер в своих интервью обозначала профессора Куца как «моего любимого философа». Вскоре он сделался постоянным гостем телевизионных дискуссий, кое ко всеобщему изумлению любого в наши дни, кому сейчас чуть меньше 40, были неотъемлемой частью тогдашних телепрограмм. Серые мужчины нездорового вида в костюмах обсуждают за столом щекотливые темы на злобу дня развернутыми предложениями и спородистыми выговорами, после чего любезно соглашаются остаться каждый при своем мнении. В некоторых непроговариваемых, однако вполне определенных параметрах, мнения приемлемого. Куц в таких теледебатах стал своего рода постоянной фигурой а также начал время от времени подписывать своим именем материалы в таблоидах правого толка, хотя ни для кого не было секретом, что сочиняли те статьи преимущественно его студенты, поскольку сам профессор языком популярной журналистики владел не то чтобы свободно. Вскоре по прибытии в Кембридж Джо обнаружила, что научным руководителем по философии ей определили того, кого можно без особого преувеличения назвать «звездой». Более того, и это, возможно, буквальное определение крещения огнем, Эмерик Кутс был первым кембриджским доном, с кем она познакомилась в начале второй своей учебной недели, когда он пригласил ее на чай к себе на квартиру, чтобы обсудить образовательную программу того семестра. Судя по тому, как она рассказала об этом нам с Крисом, то было стрессовое переживание. После того, как она явилась и устроилась в кресле, он спросил, не желает ли она чаю. Она ответила, что, дескать, да, чашке чаю была бы рада. Он спросил, какой сорт чаю она желает. Джонни знала, что чай бывает разных сортов. Она знала, что бывают разные торговые марки чая, Пиджи Типс, Брукбонд и прочие, но не разные сорта. Уловив ее неуверенность, Профессор Куц перечислил несколько, но слова «Эрл Грей» и «Лапсанг Сушонг» она восприняла как бессмысленный набор звуков. Наконец он упомянул жасминовый чай, и это на слух показалось ей приемлемым. Она знала, что такое жасмин, и что даже лучше ей нравился его запах. Но когда он принес ей чашку из костяного фарфора, наполненную бледно-рыжей жидкостью, Джо испугалась, поскольку ни разу в жизни до этого не пила чай без молока и уж, конечно, не подозревала, что люди иногда пьют чай без молока и, соответственно, попросила профессора добавить молока ей в чай. В изложении Джо профессор Кут с этой просьбой оказался в первую очередь позабавлен. Со всей возможной торжественностью он спросил «Жасминовый чай с молоком? Вы совершенно уверены?» Так что она тотчас осознала, что допустила оплошность, но отступать было некуда. И Джо забила этот гвоздь по шляпку. — Мы дома всегда пьем его так. На что профессор отозвался. — Сколь необычно. И очень медленно и осторожно вылил молоко из крошечного серебряного кувшинчика ей в чай, обретший отвратительный оттенок. «Он не был бурым», — сказала нам она. «Он стал неким молочно-рыжим». «Стало быть, так все в Рексоме пьют у Луны?» Спросил он, и вопрос этот запутал Джо дальше некуда. Отчасти потому, что она прежде никогда не слышала слова «у Луны», но еще и потому, что он, похоже, с чего-то взял, что она из Рексома, и вместо того, чтобы предоставить ему заблуждаться все дальнейшие три года, Она решила пресечь это в зачатке. «Я вообще-то из Стокпорта». Профессор Куц похватился. «А, прошу меня простить». А затем «Я не осознавал, что Стокпорт в Уэльсе». Еще один комментарий совершенно не в попад. Ввергший Джо в еще большую путаницу, которую она попыталась распутать так. «Стокпорт находится в Манчестере». На это профессор откликнулся изумленным тоном. «Но у вас валийский выговор?» Что Джо собралась опровергнуть, но отставила, потому что никогда об этом раньше не думала. А вдруг у нее и в самом деле валийский выговор, а она этого не замечала. Хотя, ну, правда, откуда у нее валийский выговор, если она не из Уэльса? Ну да ладно, не признавая, не опровергая валийскость своего выговора, она добавила неразберихи. Ну, Стокпорт, скажем так, не прямо в самом Манчестере. Это часть территории, допустим, технически говоря, Большого Манчестера. На что профессор Куц откликнулся словами «А, понимаю, то есть это предместье Манчестера». Тем самым вынуждает Джо осмыслить сказанное и настаивать, поскольку она понимала, что беседует с человеком, для которого точное слово «употребление» чрезвычайно важно. «Нет, это скорее не предместье, а отдельный самостоятельный городок». Профессор Куц обдумал ее слова и промолвил. «То есть городок в городке, иначе говоря?» «Ну, не совсем», — ответила Джо. «Поскольку Манчестер — большой город, не городок». «Правда?» «Но ведь в большом городе, чтобы он был, Бона -фиде, настоящим большим городом, должен быть собор». «Так в Манчестере есть собор», — сообщила ему Джона, что он ответил. «В Манчестере есть собор?» «Вы меня ошеломляете». После чего еще полминуты или дольше он бормотал себе под нос. «В Манчестере есть собор. Манчестерский собор!» «Да чего поразительно! Никогда такого не слышал!» пока голос его не затих, и не повисла лишь мучительная тишина, которую Джо заполнила сделав первый неуверенный глоток чая и обнаружив, что его цветочная молочность отвратительно в точности настолько, насколько она и опасалась. В общем и целом, не самое многообещающее начало отношений учителя с ученицей Однако дальше все стало складываться получше. Джо была студенткой исключительно толковой и прилежной, и в последующие несколько недель эти качества завоевали ей уважение профессора Куца. К середине пасхального семестра она в глазах своего августейшего наставника вознеслась так высоко, что оказалась удостоена исключительной чести. Ее пригласили на один из его четверговых вечерних салонов. Несомненно, в колледже Святого Стефана то был самый желанный счастливый билет. Никто не помнил, когда зародилась эта традиция, но Куц устраивал эти вечера уже не менее пяти лет. Целью их было создание неформальной обстановки, в которой могли происходить политические, культурные и философские дискуссии Однако все считали, что ни к одному этому сводятся салоны Кутца, и они ходили всякие завиральные слухи, распространявшиеся в основном теми, кто ни на одном салоне не присутствовал. Болтали о тайных церемониях посвящения и переплетенной в кожу гостевой книги, где всем полагалось расписываться кровью, о клятвах преданности, приносимых на книге «Атлант» расправил плечи Айн Рент, о квартете студенток, развлекавших гостей пением ренессансных мадригалов и облаченных в просвечивающие табарды. Все это заверило меня Джо, впервые посетив такую встречу. Полная чепуха. Сказала, что ей пришлось выслушать исключительно сушеную речь, об американо-китайских торговых соглашениях, а угощение свелось к небольшому бокалу тепловатого шардоне и плошки арахиса. И ничего более увлекательного. Да, это правда. У Куца в комнате имелся клавесин, или это был клавикорд, на котором кто-то из студентов, изучавших музыку, исполнил 3-4 прелюдии фуги Баха. Но одет он был прилично, к большому облегчению Джо. И, несомненно всех остальных выслушал я это с великим разочарованием однако вскоре получил возможность соприкоснуться с истиной самостоятельно к салону в конце летнего семестра мы с джо уже предприняли ту краткую и обреченную попытку встречаться а она так крепко втерлась в доверие к своему наставнику что ей хватило смелости спросить нельзя ли ей привести с собой гостя «Гостя?» — переспросил он, глядя на нее таким манером, что она, как сама мне потом сказала, молила Господа, чтобы взгляд этот не подразумевался, как игривый. «Вы хотите сказать вашего молодого человека?» Она кивнула, и меня допустили. То был погожий теплый вечер в середине мая, И в самой просторной комнате немаленьких покоев профессора Куца нас столпилось, я бы сказал, человек двадцать пять или тридцать. Кто-то из святого Стефана, многие из других колледжей. Были здесь и доны, и студенты, и аспиранты. После обязательной игры на клавикорде, или то был клавесин, представили приглашенного гостя. Он был мелким министром в текущем правительстве — Перекормленный торс томился в узилище, пошитого портным костюма тройки, пока его хозяин подчивал нас многословным изысканием на тему «Нравственная аргументация имущественного неравенства». В сути своей доклад сводился к тому, что профсоюзы необходимо задавить не потому, что они воинственны и желают держать страну в заложниках своими забастовками, а потому что это попросту в долгосрочных экономических интересах страны недоплачивать своим рабочим. Частную прибыль, по его убеждению, необходимо максимизировать. Лишь так управленческий слой получит должный стимул стремиться к эффективности и продуктивности. А если людям наверху хорошо оплачивать их труд, они будут тратить свои деньги и рано или поздно все распределится по всему обществу не посредством налогообложения богатых, а естественным и неумолимым действием свободного рынка. Теперь-то я понимаю, что слушал тогда раннего поборника экономики просачивания благ. В то время такого понятия не существовало, а если и существовало, я с ним знаком не был. Так или иначе, я считал, что человек тут болтает несуразную чушь, однако из уважения к Джо язык придержал. Позорить ее и получить клеймо, как ее северный дружок-большевичок, мне не хотелось, а потому я сидел и слушал «Зайчик-пайнька», саму речь и последовавшее за ней обсуждение, сведшееся к тому, что докладчик в своих рассуждениях зашел недостаточно далеко, после чего наградил себя, позволив дворецкому — да, там был дворецкий, не знаю, откуда взявшийся — «Налить мне бокал доверху». Джо разговаривала с первокурсницей, сидевшей с ней рядом, и занятие себя мог только вином и куриными волованами, которые Куц на этой последней встрече предложил как угощение. Я наблюдал, как почти все остальные гости прощались и расходились. Наконец, сам великий человек обратился ко мне с несколькими словами, Возможно, в порядке намека, что и мне уже пора. Неплохой свиньончик, а? Я бы предложил вам еще, но это, похоже, последняя бутылка. К стыду моему теперь я поднял бокал к свету, словно смыслил что-то в вине, и промолвил в попытке произвести на него впечатление «Очень славный, очень пипкий, хорошего года явно». Он учтиво кивнул, совершенно способный, не сомневаюсь, разглядеть первостатейного пустомелю, когда такое ему попадался, после чего откланялся, простился с Джо и исчез в недрах квартиры. — И как тебе все это? — спросила у меня Джо пару часов спустя. Мы лежали в постели у нее в комнате во дворе Леонардо и наслаждались минутами посткаитальной дремоты. Ее голова лежала у меня на плече, а я одной рукой гладил ее по волосам, а другой... Впрочем, наверное, в подробности вдаваться не стоит. — Чушь, — сказал я немногословно. — И чушь опасная, раз уж на то пошло. Эти люди не хотят процветающего общества. Они просто хотят побольше денег себе самим и своей шати. Надо было тебе что-то сказать, так. «Правда? Тебе бы такого хотелось?» «Да. Я ждала, что ты так и поступишь. Оживила бы все. А иначе получилось, что ты после того, как все ушли, поблагодарила Эмерика за то, что он налил тебе хорошего вина». В ответ на это я поначалу ничего не сказал уж, так уязвила меня ее критика. Джо же продолжала, размышляя вслух. «Куда все ушли-то в самом деле?» «Ты заметил, что под конец комната чуть ли не совсем опустела? Но мало кто ушел в парадную дверь. На это я толком не обратил внимания, все еще озабоченный тем, до чего разочарованной во мне она показалась. Неужели до сих пор меня удерживала светская неловкость, глубокое ощущение классовой неполноценности? А может, истина и того хуже?» «Неужели Кембридж успел пропитать меня? Расшатал мои глубинные убеждения?» Я повернулся к Джо и спросил с неким рвением в голосе. «Это позорно было сказать вот то про вино? Говори честно, я сегодня вел себя как дурак?» Джо осмыслила вопрос, но на него не ответила. Лишь улыбнулась себе, хохотнула и сказала. «Ну, хоть не спросил». Великий ли у него епархидя?» В порядке по к этой истории можно вкратце сказать о том, как звались на нее мои родители несколько месяцев спустя, когда Эмерик как-то раз вечером возник на телеэкране. Дело было примерно посреди долгих-долгих летних каникул — боже, как нескончаемо они тянулись — Мы с родителями смотрели какую-то комедийную программу по телевизору. И тут началась поздняя передача, посвященная книгам. Обычно в нашем доме такое терпит не дольше пяти минут, но как только я увидел, что в ней участвует Эмерик, я показал на экран и сказал «Я знаю этого человека». Папа взглянул на меня потрясенно. «В каком смысле знаешь?» Преподает в Кембридже», — ответил я. «Приглашал меня к себе на вечеринку». «Да, кажется, я именно так это и сформулировал. Столь сильно было мое желание произвести на родителей впечатление. И удалось. Для них это оказалось чем-то невероятным. Их сын теперь якшается и выпивает савиньон с членами того, что сейчас называется «столичной элитой». В нашем мире люди, появлявшиеся на телевидении, и люди, обитавшие в Мидлсбро, наши друзья, соседи, семья — В принципе, не могли нигде столкнуться. Они принадлежали к разным общественным и географическим галактикам. Таков был естественный порядок вещей. И для моих родителей это внезапное исключение оказалось ошеломительным. У них это в голове не умещалось. Я же втихаря, и не очень-то скромно, балдел от того, как мне удалось их вот так изумить». Крушение мое случилось на завтра утром в виде письма от Джо, в котором она сообщала мне в нежных, но совершенно недвусмысленных словах. Она решила, что так будет в целом лучше, если мы завершим наши отношения и вернемся к тому, что вновь станем просто друзьями. Я толком не понял и до сих пор толком не понимаю, что стало поводом, ну конечно ее решение чту. Это подтолкнуло меня по возвращению в Кембридж в октябре 1981-го погрузиться в сексуальные приключения среди несколько ограниченного раздолья студента колледжа Святого Стефана. И при всей своей обычной развлекательности то была паршивая замена Джо. Путь нашей дружбы в дальнейшие несколько месяцев оказался каменист, Такое всегда и бывает, это пора после расставания. Однако мы справились, и в десятилетия после Кембриджа оставались на связи и стали нравиться друг другу крепче прежнего. Надеюсь. Мои чувства к ней оказались глубоки, глубже, чем, думаю, я признавал. При всей ее иногда комичной чопорности представлениях о приличиях она была человеком особенным, сильным, приверженным. Достойным восхищения. Красивым человеком, можно даже сказать. Жалею, что не удалось мне получше выразить то, что я к ней чувствовал. Как ни поверни, я любил Джоанну. Но, кажется, так я этого и не сказал. Ни в ту пору, ни потом. Она вдобавок была у меня первой. Самой первой. Кажется, я не сказал ей и этого».